Глава 31. Злость на Волкова полностью глаза не застила, поэтому я хоть и выскочила из квартиры, но остановилась за дверью дождаться, пока он выйдет. Конечно, замок не такая уж преграда для посторонних, как показали недавние события, но от проходящего мимо нечистого на руку господина вполне себе защита. Внезапно я обнаружила на двери плетение. Точнее, даже не плетение, а только следы от них почти выветрившиеся со временем. Странно, что я не заметила их раньше. Возможно, не позволял уровень магии? Владимир Викентьевич говорил, что он у меня растет, чему способствует постоянное упражнение пусть даже и на контроль. Плетений было штук десять, часть из них соединялись связками, часть были независимыми. А ведь это, скорее всего, работа какого-то артефакта, отключенного к этому времени. Защитного? или напротив, использованного преступниками. Этого я сказать не могла, но постаралась отложить картину в памяти, чтобы дома перерисовать и попытаться разобраться. Конечно, вполне может быть, что для меня это будет как для первоклашки тригонометрические уравнения, но вдруг я смогу понять хоть что-то. Память у меня теперь тренированная, но если вдруг забуду какой-либо фрагмент, всегда можно подойти сюда и освежить. «Заметили что-то интересное, Лиза?» — спросил Волков, неторопливо выходя из моей квартиры. «Где?» «На двери. Вы так внимательно на нее смотрите». «А на что здесь смотреть? На вас?» «Дверь куда интереснее», — неприветливо бросила я. Он насмешливо хмыкнул. «Намекаете, что вам не пришлось по сердцу мое предложение?» «Предложение не прозвучало и, надеюсь, не прозвучит». Я дважды провернула ключ в замке и подергала за ручку дверь, чтобы никто потом не мог сказать, что я ее не закрыла. Клан Рысинах надо мной не властен, чтобы там не думали, они или вы. Я прошла мимо Волкова и стала спускаться. Он пристроился сбоку и невозмутимо сказал. «Ошибаетесь, Лиза, еще как властен». Княгиня очень хотела получить с меня клятву полного подчинения, но обломалась, увы насмешливо бросила я обломалась удивленно переспросил он опять я выразилась не так как принято ситуацию нужно было исправлять и срочно. зубы у нее оказались недостаточно крепкими пояснила я и скосила глаза, чтобы понять принял ли волков мое объяснение или уже нужно паниковать Вот и внезапно оказалось что если смотреть вот так не прямо, волков светится ровным красноватым светом от неожиданности я остановилась и повернулась к нему свечение исчезло оставив меня в неопределенности было ли оно вообще или только почудилось что-то случилось спросил волков у вас такие глаза словно вы увидели что-то страшное скорее вспомнила уклончиво ответила я решив не посвящать посторонних в особенности моего периферийного зрения поскольку обычным я никакого свечения не замечала, сколько не вглядывалась в волковскую шинель. — И ваше страшное связано с военной формой? — С чего вы взяли? — С того, что вы смотрите на мою грудь, когда давеча на собственную дверь. Неожиданно нашли во мне что-то привлекательное или вспомнили что-то из прошлого? Вопрос был опасным со всех сторон. Появились подозрения, что волков завуалированно пытается выяснить, что я знаю о нападавших. Конечно, этому могли быть разные причины, от участия в преступлении его клана до желания узнать, удалось ли нападавшим заполучить то, за чем охотились. В конце концов, если клану Рысинах этот артефакт настолько нужен, то Волковым он вряд ли будет безразличен. Меня осматривал военный целитель, как можно ответила я Если бы что-то можно было подцепить, он бы вытащил. Но и он, как все остальные, утверждает, что мое прошлое полностью стерто, и строить свою жизнь мне придется с чистого листа. Если и были у меня какие-нибудь неприятности, связанные с вами, то я этого не помню». «Неприятности». Он улыбнулся одними кончиками губ, словно лишь вежливо обозначал эмоцию, которую не испытывал вовсе. «Вы думаете, я способен доставить барышне неприятности?» «Я в этом уверена», — твердо ответила я. «Если мы были с вами знакомы раньше, то вы точно принесли мне неприятности. Вы не производите впечатления благоразумной личности». «Если уж на то пошло, Лиза, вы тоже. Но первое впечатление не всегда верное. Может, дадим друг другу второй шанс?» «Зачем?» Тут я поняла, что мы слишком долго стоим на лестнице, резко отвернулась и шагнула вниз, поэтому Волкову пришлось говорить мне в спину. «Затем, что наши кланы всегда были союзниками, и мы, как их представители, не должны враждовать». «Мы не враждуем», — чуть дернула я плечом. «Хотя, если честно, мне нет дела до дел клана Рысиных». На улицу я выскочила с превеликим облегчением и с наслаждением втянула морозный воздух. Холод всегда помогал мне мыслить трезво, остужая разгоряченную голову, отгоняя страх. Не останавливаясь, я поймала на ладонь большую причудливую снежинку. Снег падал мягкими красивыми хлопьями, кружащимися в свете газовых фонарей, и ложился на крыши, деревья, тротуар мягким искрящимся покрывалом. На миг показалось, что я внутри рождественской открытки. Не хватало только веселых, улыбающихся человечков. Увы, мы с Волковым на эту роль никак не подходили. «Зато им есть дело до вас», — с явным намеком сказал Волков, который опять шел рядом, и опять, стоило скосить глаза, я увидела это странное красное свечение, исходящее от моего попутчика. «И будет пока...» Он замолчал. Я повернулась к нему, уже спокойно отметив, что свечение опять пропало, и прямо спросила. «Пока что? Если вы хотите помочь избавиться от опеки княгини, самое время доказать, что вы мне не враг, господин штабс-капитан». «С превеликим удовольствием, Лиза». Он положил мою руку на свой локоть и склонился к самому моему уху. «Более того, наш клан готов оказать вам полную поддержку» и всестороннюю помощь в обмен на то, что вам и так не принадлежит. Вы сейчас о чем, господин штабс-капитан? Руку я выдернула и вставила в муфту, которую раньше полагала исключительно декоративным элементом. Так вот, оказывается, для чего она нужна. Прятать руки от навязчивых ухажеров. Боюсь, мне сейчас не принадлежит ровным счетом ничего. Извольте говорить прямо, без экивоков Нет, я, конечно, понимала, о чем речь, но хотелось бы услышать подтверждение, убедиться, что у меня не паранойя, а быстрыми темпами предвидения. От руки Волкова, чуть пошевелившего пальцами, разошлось окутавшее нас плетение против прослушки. Значит, этот тип в артефактах не нуждается, в отличие от Юрия. Более того, похоже, он чувствует, когда тревожит поддерживаемое им плетение. Не зря же насторожился у Хомяковых. Но проверять это я не стала, лишь вопросительно посмотрела. «Все-то вы понимаете, Лиза», — недовольно сказал Волков. «Хотите прямо? Извольте». «Мне нужен артефакт. Цену определяете вы». «В пределах разумного, разумеется». «А разумное — это сколько?» — невольно заинтересовалась я. «Не то, чтобы я собиралась продавать непонятно что». Но узнать, сколько это непонятно что стоит, почему бы и нет. Может, удастся хоть приблизительно определить ценность того, чем я якобы владею. Особняк в Царскалевске, банковский счет, бриллианты. Более того, вы можете рассчитывать занять весьма высокое положение. Он выразительно прищурился, намекая непонятно на что. Все это было столь же обтекаемо невнятно, как и его просьба. «А если я откажусь?» — осторожно спросила я. «То я все равно получу то, что считаю нужным», — чуть лениво ответил Волков и оскалился в хищной улыбке. «Только вы в этом случае ничего не получите». Окутывавшая нас сфера чуть бликовала, когда мы проходили рядом с фонарями, но уверенно Лишь для меня. Посторонние ничего не замечали. Редкие прохожие не обращали внимания не только на сферу, но и на нас. Я чуть прищурилась. Точно, здесь двойное плетение. Второе наверняка делает нас незаметными для возможных зрителей. На Волкова я теперь посмотрела с куда большим интересом. Наверняка он знает и другие нужные мне плетения. Впрочем, и от этого я не откажусь. Я в который раз с благодарностью вспомнила шитова показавшего плетение для лучшего запоминания. Незаметно его воспроизвела и постаралась уложить в памяти то, что невольно показывал мне штабс-капитан. «Так мы договорились, Лиза?» Неправильно понял мой интерес волков. «Увы», — огорчила я его. «Когда я говорю, что ничего не помню, это включает в себя и интересующий вас артефакт». «Это можно обойти». Его лицо дышало рыцарской готовностью прийти на помощь страдающей деве. Но, к его несчастью, я уже знала, как именно это обходится. «Княгиня уже предлагала клятву полного подчинения», — насмешливо уточнила я. «Увы, этот вариант мне не подходит. Артефакт еще неизвестно найдется ли, а свободу я точно потеряю. Кстати, а как он выглядит?» «Кто?» «Артефакт?» «Увидите, сразу поймёте», — недовольно ответил Волков, не пожелав удовлетворить мою девичью любознательность. «Возможно, мы ошибаемся, его действительно у вас нет». «Мы — это кто?» «Curiosity killed the cat», — неожиданно ответил Волков. «Знаете, что это значит?» «Примечание. Любопытство сгубило кошку». «Конец примечания». «Разумеется». — удивленно ответила я. — Известная английская пословица. — Вы кладезь неожиданности, Лиза, — усмехнулся он. — Знаете английские пословицы, в то время как в вашей гимназии преподают языки французский и немецкий? — Нет, я понимала, что Волков — не случайное лицо в моем окружении. И все же такая осведомленность оказалась неожиданной и довольно пугающей. Ситуацию нужно было исправлять и срочно, поэтому я улыбнулась и заявила. Можно знать выражение, не зная языка. Они весьма выигрышно встраиваются в разговор, когда совсем нечего сказать. Например, латинские поговорки «Мементо море». Прекрасно звучит, правда? Примечание «Помни о смерти». Конец примечания. Сказала и тут же поняла, что совсем не прекрасно, а напротив, зловеще. Ничего более неподходящего или, напротив, подходящего к данной ситуации выдать я не могла. Намек Волкова на мой второй облик был довольно прямолинеен. Но что мне стоило вспомнить что-нибудь на английском и не про смерть, а про собак? «The dogs bark, but the caravan goes on». Примечание. Собаки лают, караван идет. Конец примечания. Великолепнейше же подходило. «Вы лайте, лайте, а я все равно буду делать то, что считаю нужным. В конце концов, именно кошка может смотреть на короля. Собаки там и рядом не пробегала. Даже если собака не совсем собака, а целый волк, так и рысь не домашняя мурлыка». «Правда», — согласился Волков, настороженность из взгляда которого никуда не ушла. «И что же это значит?» «Не помню». Я наморщила лоб, словно пыталась выцепить из глубин памяти то, ту, что туда не опускалось. Кажется, моментально в море. В этот раз Волков с трудом сдержал смех и галантно сказал. Глубина ваших знаний потрясает. Не зря же я учусь в лучшей гимназии Ильинска. Гордо ответила я, надеясь, что удастся сгладить невольную оплошность, и она не будет иметь для меня фатальных последствий. «А вы сильно изменились, Лиза», — неожиданно сказал Волков. «Да, мне все говорят, что я очень похудела. Я сделала вид, что не поняла его намека». «Я про ваш характер», — продолжил он. «А мы были знакомы раньше?» «Были». Он опять доверительно ко мне склонился. «И очень близко». «Только не говорите, что я вам тоже обещала выйти за вас замуж». Торопливо прервала его я, стремясь уйти с одной опасной темы, но с дуру перескакивая на другую. «Что вы, Лиза!» — усмехнулся он. «Я бы никогда не стал действовать за спиной главы вашего клана. Поэтому обещай вы мне такое. Вам бы уже про это сказали. Собственно...» «Собственно, вам нужна не я, а артефакт, который гипотетически у меня есть». Невежливо перебила я его, поскольку ни тон, ни выражение, в которых был составлен ответ, не принесли мне спокойствия. Именно гипотетически. Потому что, скорее всего, ничего у меня нет, и ваши хлопоты окажутся совершенно пустыми. Почему же пустыми? Протянул Волков. Как-то так протянул, что появилось желание дать ему по физиономии. Причем не просто так, а с частичной трансформацией, превращающей хрупкие девичьи ногти в полноценные рысь когти. Пара царапин Волкову точно бы не повредила. Но поскольку частичной трансформации я не владела, да и формально он не сказал ничего оскорбительного, я просто отвернулась и продолжила изучать стык плетений, пользуясь моментом. Интересно, а плетение отвода глаз и должно выглядеть столь незаметно? Или это результат того, что оно объединено с другим, вот этой странной связкой, которую я раньше не встречала? Похожая связка была в плетении иллюзорной бабочки, которую выдал мне Шитов для отработки. Но именно похожая не такая. А в магии, как я поняла, важны нюансы, иногда жизненно важны. Волков завел совершенно пустой разговор о погоде, что позволило мне не отрываться от столь интересных размышлений. Думал ли он о том, что говорил? Вряд ли, поскольку вскоре я ощутила слабое касание магии. Легкое, похожее на сканирование, которое проводил Владимир викентевич желая выяснить состояние пациента. Но штабс-капитан целителем был вряд ли. Я бы скорее поверила в то, что он некромант. Лечить меня он не собирался. Значит, целью его было совсем другое. Я резко остановилась и прошипела. «Прекратите!» «Прекратить что?» Удивился прервавший на полусловие сравнительный анализ этого и прошлого годов Волков. «Вы прекрасно знаете что!» Он состроил совершенно невинную физиономию, больше подходящую какому-нибудь реалисту, еще не испорченному жизнью, но никак не боевому офицеру. Я почувствовала, как внутри меня зарождается злость. Даже не злость а дикая звериная ярость. Зубы оскалились совсем не в улыбке. Руки подрагивали от желания вонзить когти в противника. Было ли это следствием магии Волкова? Нет, скорее продолжение того странного состояния неудовлетворенности, в котором я находилась в последнее время. Сдерживаться становилось все сложнее. Побоявшись, что сорвусь, перекинусь прямо сейчас и начну рвать Волкова зубами и когтями, Я развернулась и побежала по улице, благо до дома Владимира Викентьевича было уже недалеко. Надеюсь, Волкову достанет так-то, не заходить за мной, а просто убедиться, что я уже дошла. А то, боюсь, он сегодня все-таки пострадает. Остановилась я, только прислонившись к двери целительского дома с внутренней стороны. Пожалуй, я сама с этим не справлюсь. Здесь мне точно нужна помощь или хотя бы совет. Вдруг это тело таким образом отвергает мою душу? и еще немного, и я сойду с ума и начну кидаться на людей. Волкова было бы не жалко, но вдруг я на нем не остановлюсь и начну рвать вообще всех, кто попадется навстречу. Почти спокойно уточнив у вышедшей ко мне горничной, где сейчас целитель, и выяснив, что Волков ломиться за мной не стал, я опрометью бросилась в кабинет, надеясь, что моего контроля хватит удержать себя в руках хотя бы во время разговора. Правда, горничную грызть не хотелось Но вдруг это только пока. — Владимир Викентьевич, мне срочно нужна ваша помощь. С порога выпалила я. Со мной происходит что-то ненормальное. — Что именно происходит? — встревожился он. — Я перестаю себя контролировать. Я невольно всхлипнула. Мне кажется, что моя звериная часть берет надо мной верх. — И когда вы человек, и когда вы рысь? — нахмурился он. — Я не знаю, я давно не перекидывалась. — Елизавета Дмитриевна, да как же это? — возмутился он. — Вы же только что обрели второй облик. Чтобы получить над ним контроль, нужно перекидываться почаще. — Но я, напротив, боялась, что совсем не смогу себя удерживать. Растерялась я. — Не будете перекидываться, не сможете удерживать, когда перекинетесь невзначай, — довольно жестко сказал он. Все ваши нынешние проблемы с контролем как раз из-за этого. Фаина Алексеевна должна была вам объяснить эту опасность. Фаина Алексеевна не слишком щедра на объяснение. Я начала успокаиваться, поняв, что ничего непоправимого пока не произошло. Так что же мне теперь делать? Достаточно будет, если я пару часов побегаю в вашем саду под вашим присмотром? Все же гулять рысью в одиночестве я не хотела. «Мне самой будет спокойнее, если в случае неприятных неожиданностей ко мне придет на помощь квалифицированный маг». «Я свяжусь с Фаиной Алексеевной», — неожиданно ответил целитель. «Мне кажется, Елизавета Дмитриевна, что в вашей ситуации моего сада будет недостаточно. Вам нужен лес».